Глава четвертая Столовая оказалась большой, светлой и очень шумной. Одни люди заходили туда, другие выходили. На нас почти никто не обращал внимания. Лишь пару девушек, проходя мимо, тепло поздоровались с Патришей, покосились на меня с легким любопытством и двинулись дальше. Никаких расспросов, знакомств, испытывающих взглядов и прочего. Обычная рабочая атмосфера, и в то же время она оставалась очень дружелюбной и располагающей. Никто не кривил губы, не осматривал презрительно с ног до головы, а я ведь точно знала, что выгляжу далеко не лучшим образом. Уставшая, не выспавшаяся, лохматая, в старом пальто и грязных ботинках. А еще столовая разительно отличалась от студенческой, которая была у нас в Чижике. Если там небольшие столики располагались отдельно, то здесь по разные стороны от прохода стояли огромные длинные столы. За таким как раз могла поместиться отдельно боевая группа. Их точное количество я не знала, но сейчас видела не менее сорока. У каждого по девять стульев, один во главе и четыре по бокам. «Наш стол под номером тринадцать», сообщила Патриша, шагая вперед. «Он седьмой с правой стороны, не ошибешься, или в крайнем случае спросишь у кого». «Так, наши еще не явились, мы первые. Ну и ладно». Раздаточных прилавков здесь не имелось. Когда мы вошли, тарелки с едой уже были расставлены на столах, оставалось только сесть и поесть. Я по привычке забилась в самый угол подальше от всех лицом к двери, Привычка — страшная сила, особенно когда от нее зависит жизнь, здоровье и само существование в целом. Я до сих пор не могла без содрогания вспоминать первые часы, которые провела, бегая из Чижика. Одна мысль о том, что мы с герцогом находимся на расстоянии пары километров, вызывала такой ужас и панику, что меня трясло. Я потом всю дорогу просыпалась от кошмаров с криком и в холодном поту. Страшно представить, что произошло бы, не подготовься я заранее. Не выприви мне ректор документы. Кстати, сам Палгарн остался в Чижике, а меня доверил своему дворецкому. Переноситься с помощью призрака — то еще удовольствие. Он едва не утащил меня за грань. Никогда не забуду, как его мертвая душа обволакивала меня, таща за собой. Но именно благодаря Фалка я в считанные минуты оказалась в терминале. Там же купила два билета. Один на имя Кайры Харт, который вручила своему двойнику, еще одна идея ректора, а второй уже на новое имя. Направились мы тоже в разные стороны. Кайра на юг, я же, под другой личиной, на запад. Все пять часов, которые длился полет на дирижабле, меня трясло от страха. Я впивалась ногтями в ладони и до крови кусала губы, И вот теперь путешествие длиною в 10 дней, которое по факту отняло у меня несколько лет жизни, закончилось. Но Палгарн был прав. Крепость, град — это последнее место, где герцог будет меня искать. Может, здесь у меня получится спокойно опереждать эти пять с половиной месяцев. Пальто вешай на спинку стула. Так все делают. Выводя меня из задумчивости, посоветовала уже раздевшаяся Патриша. Я послушно поднялась и тоже сняла пальто, повисив его на спинку стула. И только потом внимательно осмотрела стол, на котором стояло девять порций. Наш обед состоял из горячего супа с небольшими кусочками мяса и овощами, на второе — каша с подтаявшим кусочком сливочного масла, мясной котлетой и щедрой порцией квашеной капусты. Два куска хлеба и кружка с ароматным чаем, а на десерт — румяный тыквенный пирог. «Займу пока место Рейнера, проговорила Патриша, устраиваясь напротив меня спиной ко входу. «А он не будет ругаться?» — спросила я с интересом, разглядывая стоящую в центре стола глиняную чашку со светло-фиолетовыми кристаллами, которые периодически то светлели, то темнели. «Это кристаллы из пещер. Они наполнены магией и настроены на то, чтобы блюда не остыли» пояснила она, заметив мой интерес к необычным штукам, и подвинула к себе тарелку с супом. «А по поводу Рейнера не волнуйся, его уже месяцев пять нет в крепость краде «Почему? Ранен?» От еды пахло очень и очень вкусно, а я со вчерашнего вечера ничего не ела. Да и тот пирожок с ягодным повидлом, который успела купить в киоске у терминала, едой можно было назвать лишь с натяжкой. Жутко захотелось есть. Вот прямо сейчас. Тем более Патриша, ничуть не стесняясь, поглощала порцию какого-то неизвестного Рейнера. «Нет, семейные проблемы. Он тоже наездник, как и Кей. Ты с ним скоро познакомишься». Отломив большой такой кусочек от горбушки, отозвалась девушка. «Тут я не выдержала». Схватила ложку, зачерпнула суп и отправила в рот, едва не замычав от удовольствия. Тепленький, вкусный, наваристый, с лёгкой кислинкой и нежными, разварившимися кусочками мяса. Мечта, а не суп. Я и сама не заметила, как все съела, после чего потянулась к тарелке со вторым. Каша тоже была идеальной, рассыпчатой, ароматной, с растопленным маслом буквально таяла во рту. И котлета оказалась вкусной и сочной, никаких жиров и обрезков не чувствовалось. Лишь мясо отдавало незнакомым привкусам, только потом я догадалась, что это те самые подземные яки, которые выращивали в крепость градя Квашеная капуста, будучи подстать остальным блюдом, к тому же приятно хрустела. Момент, когда к нашему столику подошла вся команда, я упустила — Просто одновременно заскрипели отодвигаемые стулья, а рядом с Патришей уселся высокий светловолосый парень с небольшими усами и бородкой. Судя по крохотному, едва заметному шраму на щеке, это и был Фет, ее муж. Увидев его, девушка тут же просияла. «Прости, я все время голодна!» Немного виновато произнесла она и потянулась к новому куску хлеба. «Ничего, мы специально держим порцию Рейна для тебя». Отмахнулся молодой мужчина и наклонился, чтобы поцеловать свою смущенную и крайне довольную жену. «Если хочешь, могу еще и свою порцию отдать». «Нет, не надо. Если что, я и дома поем. Знакомьтесь, это Ирен, моя замена», — представила меня Патриша. «Я ей все показала, документы мы оформили, осталось только вещи забрать у госпожи Уирден и медикаменты у господина мы поможем. Кивнул он, присаживаясь рядом с женой. Добро пожаловать в группу, Ирен. Я Фэт, один из воинов. Очень приятно. Кивнула я, осторожно отложив вилку. Рядом со мной села одетая в тунику и длинные штаны, смуглая шатенка с темными глазами. Волосы она заплела в две косы и украсила алыми бантами. Привет, я Криста, твоя соседка по комнате и лекарь группы. Здравствуй, Криста. «Все разговоры потом!» — пробурчал Форвик, присаживаясь во главе стола и снимая шапку. «Дайте поесть нормально!» Наш командир оказался лысым. Совсем. На совершенно гладкой, словно отполированной макушке не росло ни единого волоска. Из-за этого борода выглядела еще более густой и лохматой. «Да брось, Форвик!» Дай познакомиться с новым членом группы. Мы ее так долго ждали, широко улыбаясь, происнес зимородок. Точнее, арбарх. Я его сразу узнала по собранный хвост длинной светлой шевелюре и серо-голубым глазам, которые смотрели лукаво, но слегка настороженно. Довольно симпатичный, не старше сорока, он был одет в рубашку, жилет и темные брюки. Никакой пестрой формы зимородков. И окей! представился он, присаживаясь рядом с Федом. «Второй наездник». «Ирбисы», — кивнула я. «В данный момент ты единственный наездник, поскольку Рейнера уже который месяц нет на месте», — проворчал командир, поглощая суп. «Личные проблемы», — пожал плечами Арборх. «Не каждый же день жениться собираешься. Он так и не вышел на связь» поинтересовался невысокого роста молодой мужчина с короткими кучерявыми волосами и пронзительными зелеными глазами. «Я Эмос, второй воин, а это Хайтс». Эмос указал на мужчину лет сорока, который сел рядом с ним по правую руку от форбика. Хайтс тоже собирал в хвост длинные русые волосы с проседью, только ко всему прочему брил виски. Три жутких шрама пересекали его бровь и правую щеку, из-за чего века слегка нависала над глазом. «Нет», — ответил кей который уже успел съесть пол тарелки супа. «В последний раз дней 10 назад выходил, или восемь, я пытался до него достучаться вчера, но он так на меня рыкнул». «Видимо, что-то пошло не по плану», — хмыкнул Фэт. «У Рейна всегда что-то не по плану», — улыбнулась Криста. Я же ему говорила, что девушек завоевывать надо. а не так. Ты моя единственная. Пошли жениться. Слушая свою новую команду, я испытывала смешанные эмоции. Они разговаривали так, словно меня здесь нет, но в то же время не игнорировали. Просто вели себя так, будто впустили меня в семью, сразу приняли за собой... Сразу приняли за свою без всяких разговоров и допросов. Простите, опоздал. К нашему столику быстро подошел светловолосый парнишка, чуть старше меня, с неуверенной улыбкой, светлыми бровями и неожиданно темно-карими глазами. Оставив на мне взгляд, он так и застыл. Я невольно напряглась, надеясь, что защита сработает как надо. Паренек был девятым членом группы. пряхой, Тем единственным, кого мне следовало опасаться. «Привет, я Елин» представился он, продолжая внимательно меня изучать. «Слишком пристально смотрит. Неужели что-то почувствовал?» «Ирен», — отозвалась я, и тут же осознала, что как бы сильно не проголодалась и как бы сладко и ароматно не пах тыквенный пирог, есть его я не смогу. От переживания нервного потрясения у меня кусок в горло не полезет. «Надо же, Ирен Ялин!» — хмыкнул зеленоглазый эмос Созвучно. — Когда ж вы угомонитесь, растрещались! — проворчал Форвик, который уже доел кашу и теперь потянулся к куску тыквенного пирога. — Все, не уйметесь! Не стой столбом, Елин! Сядь уже, а ты, Ирен, откуда будешь? — Из Керписа. Это приморский городок на юге Гарганзара. — спокойно сообщила я, в который раз напомнив себе, что отвечать надо просто и расслабленно не проявлять поспешности или, наоборот, излишней медлительности. Ложь должна слетать с губ легко и без запинки. «Рыбачка, значит!» — закивал командир, и на гладкой лысине мелькнули едва заметные блики от светильников на потолке. Должна была ею стать, пока дар не обнаружили. Заметила я и слегка покачала головой, когда Патриша подтолкнула ко мне тарелку с тыквенным пирогом. Есть я уже не хотела. «Ты ж у нас по общей магии, не так ли?» «Да», — снова кивнула я. «У нас нет институтов и волшебных академий. Городок слишком маленький, а на учебу в больших городах и столице у нас просто не было денег, поэтому я окончила местное училище». «Ясно», — протянул Форвик. «А практику где проходила?» «В Рулухе». Это небольшой городок на севере, на границе Горганзара и Филимирского королевства. «Всё никак не решат, кому тот хребет принадлежит», — неожиданно вмешался мрачный хайц с бритыми висками и страшными шрамами. «Да, но стычек в последнее время все меньше», — повернувшись к нему, сказала я. «Маги общей практики редко захаживают в крепость Град». Форвик выпрямился. Поэтому замену для Патриши мы ждали долго. Я кивнула. При всей кажущейся простоте общая магия имела свои особенности. Мы могли подстраиваться практически под каждого мага. У нас отсутствовали какие-то уникальные навыки, которые сделали бы из нас могущественных волшебников. Но при этом я могла лечить не хуже лекаря, а в следующую секунду легко плела магические узоры для защиты, которыми так славились боевые маги. Знала десяток атакующих заклинаний и даже, даже умела плести узлы, которыми так славились пряхи. Не идеально, но терпимо. Слушай наш распорядок! Зычным голосом проговорил командир: Подъем в 7 утра, каждый день. Выход за стену каждые 3-4 дня. Все по графику, согласованием руководства. Выходим мы на 2-3 дня по обстоятельствам, несем дозор. «Изучаем завесу, и если приходится, вступаем в бой с тварями. Хайц, что там дальше?» «Последние пару месяцев наша группа работает вместе с 24-й», — подхватил мужчина. «У нас обеих недобор, Патриша беременна, а Рэй еще не вернулся из... отпуска». Последняя фраза вызвала странные улыбки на лицах остальных, немного ехидные и насмешливые. «Выходить за Стену неполным составом запрещено», — продолжил Форвик. «Каждый член команды — это как шестеренка большого и отлаженного механизма, без которой все рухнет. Нам нельзя выходить без второго наездника, поскольку один Ирбис может не справиться с тварями, которых в последние годы стало выбираться все больше. И уж точно в одиночку он не вынесет нас всех из западни. Нельзя выходить без мага общей практики. Если что-то случится с одним из нас, а такое бывает часто, то заменить и помочь будет некому. Я хочу, чтобы ты поняла, Ирен Иглич, мы одна команда». «И даже больше, чем команда», — вмешался голубоглазый Кей. «Мы, можно сказать, семья». Форвик слегка скривился от такого определения, но возражать не стал. «Я поняла», — тихо отозвалась я. На самом деле в голове у меня этот факт никак не укладывался. Что значит семья? Неужели все настолько серьезно? Не просто группа, выходящая за стену, и даже не по-настоящему сплоченная команда, где каждый готов умереть друг за друга, поддержать, помочь и довериться, а семья? Слишком личное и общее понятие, которое могло означать многое или совсем ничего. В любом случае, для меня это могло стать проблемой, Я готова была воевать, подставлять плечо, помогать, но вот с доверием испытывала большие трудности. Да и с коммуникабельностью тоже. Я не желала подпускать их близко, не хотела становиться частью странной семьи. Одиночество — вот мой удел. И тут я внезапно поняла, что в этот раз скрыться не получится, мне просто не позволят это сделать. «Уверена, что поняла», — прищурился командир. «Форвик, да не пугай ты девушку! Она и так растерялась!» С улыбкой проговорил Фетт, который уже закончил обед и теперь обнимал притихшую, но крайне счастливую Патришу. «Ты нас не бойся!» — подала голос, сидевшая рядом со мной Криста. «Мы, конечно, все немного сумасшедшие, но по-другому здесь не выжить. Никто не ждет, что ты сразу вольёшься в команду. Это невозможно!» «Мне понадобилось пара недель, чтобы привыкнуть и втянуться». «Мне месяц», — призналась Патриша. «Девушки вообще довольно сложно идут на контакт», — заметил Кэй. «Точно. Приезжаете всегда такие серьезные, уверенные и строгие», — улыбнулся Фет, целуя жену в покрасневшую щеку. «Настроенные лишь воевать». Не понимаете, что если все время находиться в напряжении и думать только о боях и смерти, то можно и с ума сойти. Но надо жить, радоваться, улыбаться и доверять другим». «Угу», — не очень радостно буркнула я. «Конечно, они были правы. Только вот у меня совсем другой случай. Расслабиться и довериться я не могла вовсе не потому, что строила из себя воина, просто иначе рисковала не выжить». «В любом случае, мы будем выходить за стену вместе с 24-й группой. У них тоже вчера пополнение пришло», — сообщил Форвик. «Давайте вернемся к расписанию. После подъема все отправляются на тренировку. С утра это разминка, бег, развитие выносливости и отработка ударов. Никакой магии. Задействовано лишь тело. После завтрак. А вот дальше...» Мы приступаем к оттачиванию заклинаний и использованию магии. Занимаемся до самого обеда. После обеда — пара часов свободного времени, а вечером обычно — подработка. «Какая подработка?» — уточнила я. «Смотря где требуется помощь», — ответил зеленоглазый Эммос. «Весной и летом мы чаще всего на стройках. Город расширяется, появляется все больше пар. Мы...» Надстраиваем этажи, помогаем делать ремонт. Еще летом и осенью нас могут вызвать помочь в подземных хранилищах. Ежегодную уборку у Ирбисов тоже никто не отменял, хмыкнул Кей. Как и кормежку, расчесывание и выгул. А еще помощь в лечебнице, вставила Криста. Женщины и девушки иногда помогают ткачихам, добавила Патриша. Подземный яг дает много шерсти, ее надо промыть. «Вычесать, покрасить, скрутить». «В общем, работы тут всем хватает. Где зовут, там и помогаем», — подытожил Форвик, поднимаясь. «Но сегодня день особый, значит так. Все на отдых. Тебе, Эрен, надо отдохнуть с дороги и хорошо выспаться. Встретимся вечером у аферов». «Зачем?» — нахмурилась я, покосившись на молодую пару. Ожидая ответа, поднялась следом за всеми и сняла со спинки стула свое старенькое пальто. У нас сегодня праздник, пояснила Патриша, продолжая улыбаться. Отмечая мой официальный уход из группы, всех ждем у нас дома. Я не уверена, начала я оправдательную речь, но закончить так и не успела. Иглич, прикрикнул на меня командир. Отсидеться не получится. Праздники и похороны мы проводим вместе. Ну ты загнул, хмыкнул Хайц. Мог бы и пооптимистичнее сказать. Зато все четко и по делу. Надевая шапку, буркнул форвик. Криста, тебе доставить новенькую на праздник. Будет сделано, отрапортовала моя новая соседка. Пойдем, я помогу тебе разобрать сумки. До праздника еще достаточно времени. Успеешь отдохнуть и даже немного поспать. А мы вещи твои заберем, кивнул светловолосый Кей. Спасибо. Только и смогла ответить я. Сил спорить и что-то доказывать попросту не осталось. Хотят они привести меня на праздник, схожу. Забьюсь в уголок на пару часов, а потом уйду. Может, спустя несколько таких посиделок до них дойдет, что я некоммуникабельно и больше люблю одиночество, чем шумные вечеринки и праздники. В Чижике, например, быстро поняли. Завязывая шарф на шее... Я внезапно почувствовала на себе чей-то пристальный, даже оценивающий взгляд. Скинув голову, встретилась глазами с Елином, и он непряхо за весь обед не произнес ни слова, лишь наблюдал за мной. Я и раньше улавливала его интерес, но сейчас он ощущался особенно остро. Может, я ему просто понравилась? Или дело в другом? Вдруг он что-то почувствовал? Вместе с Кристой мы вернулись к нам в комнату. В отличие от неугомонной Патриши, новая соседка оказалась не слишком болтливой, но и неловкости рядом с ней не испытывала. Будучи вполне дружелюбной, в душу Криста не лезла, пока мы шли, рассказывала пару забавных историй из жизни крепость Града, дала несколько советов и лишних вопросов не задавала. А еще помогла мне заправить постель, и когда мужчины принесли тюки с вещами, разбирала их вместе со мной. «Костюм для выхода за стену нужно повесить на вешалку, в шкаф», — подсказала соседка. Я осторожно развернула выше указанную вещь, невольно взвешивая в руках. «Какой-то он легкий, невольно вырвалась у меня. Я осторожно пощупала ткань в попытке понять, какой у нее состав. Вроде напоминала шерсть, но какую-то странную, не колючую, эластичную. Очень тонкую, но в то же время очень плотную и дышащую. Этот материал разработан нашими магами специально для выхода за стены. Здесь шерсть подземного яка, а также специальные нити, изобретенные нашими мастерами, плюс еще несколько интересных примочек. Что там именно такое, не спрашивай, я не специалист. Но костюм комфортный, очень удобный, теплый и легкий. Передвигаться и бегать не мешает. И в чем подвох? Поинтересовалась я, продолжая изучать темную материю. Мне показалось, или я видела промелькнувшую серебряную нить. В нем нельзя долго находиться. Максимум 3-4 дня, пояснила Криста. А что потом? Перестав мучить ткань, все равно ничего не понятно. Я аккуратно повесила костюм на вешалку, а потом убрала в шкаф. А потом он начинает медленно высасывать из тебя магию. Но заодно и жизнь. Совершенно спокойным, даже будничным тоном сообщила девушка. «Это как?» — обернулась я. «Ему нужна подзарядка. Для этого достаточно снять его и положить на кристалл. Тот самый, что ты видела в столовой. В шкафу он тоже есть. Если этого не сделать, костюм начнет подзаряжаться от тебя. В лучшем случае можешь отделаться легким магическим истощением. А в худшем продолжила допытываться я. «Полностью лишишься дара? Или умрёшь?» Вот на этой не слишком оптимистичной ноте я отправилась в душ. Хотелось избавиться уже от дорожной пыли, наконец, хорошенько промыть волосы и переодеться в чистое белье. Оказалось, что душевая здесь одна на наш этаж или блок. В довольно просторном помещении располагался десяток кабинок с большими лейками, из которых шла теплая вода. По привычке я вымылась довольно быстро, но потом еще долго стояла под упругими строями, закрыв глаза и вслушиваясь в тишину. Наверное, только сейчас я позволила себе выдохнуть и успокоиться. Больше не требовалось бежать, бояться и вздрагивать от каждого звука. Не надо было оглядываться в страхе и всматриваться в толпу, выискивая знакомое лицо. Мой путь завершился. Здесь я оказалась в безопасности, Как бы абсурдно это ни звучало. Наверное, но одно из самых опасных мест в нашем мире стало для меня тихой гаванью, где я могла спокойно прожить оставшиеся месяцы. Покинув душевую, я насухо вытерлась, убрала волосы в полотенце, решив не использовать магию для сушки, а позволить им самим высохнуть, накинула халат и вернулась в комнату. «Ты поспи, времени еще много» посоветовала Криста, которая собралась куда-то уходить. Ставни на окнах закрываются. Я перевела взгляд на небольшие деревянные панели. Теперь понятно, для чего их сюда приладили. — У нас ненормированная работа. Можем вернуться под утро и спать весь день, а свет мешает, поэтому везде есть ставни. Закрываешь и спишь. — Спасибо, — отозвалась я. — Отдыхай. Осторожно прикрыв ставни, я забралась в постель и укуталась в одеяло. Повернулась к стене и опустила веки от всей души, надеясь, что вскоре придет сон. Так и получилось. Уснула я довольно быстро. В этот раз ничего особенного мне не снилось. Какие-то обрывки видений да знакомый голос, что звал меня к себе. Много снега, холода и ветра. Проснулась от чужого присутствия. Кто-то бесшумно вошел в комнату. Он сделал всего один шаг, а я уже вскочила и резко обернулась. Готова ли я была ударить? Да. Лишь чудом остановилась. «Прости, не хотела тебя пугать». Обескураженно пробормотала Криста, застыв прямо посреди комнаты. «Ты очень чутко спишь». Из-за сумрака в комнате я с трудом могла различить ее лицо. «Привычка» хрипло пояснила я, поправляя волосы, которые уже давно выбились из-под полотенца, и теперь на голове у меня образовалось настоящее воронье гнездо. Который час? Почти шесть. Нам пора собираться. Вот только я никуда идти не планировала. Извинись, пожалуйста, за меня перед Патришей и Федом, но я останусь тут. Так не пойдет, Покачала головой Криста и протянула мне стакан. И что это? Напиток я взяла и принюхалась, пытаясь понять, что в нем за жидкость. Разглядеть что-либо оказалось проблематично, поэтому мне только и оставалось, что использовать обоняние. «Бодрящий отвар. Он поможет восстановить силы, снять напряжение и улучшить самочувствие». «Спасибо, но я такое не пью». Я поставила стакан на тумбочку. «Это не алкоголь», — поспешила заверить Криста. «С алкоголем в крепость граде строго, как и с запрещенными настойками. Голова должна всегда оставаться ясной. Это просто травы и ничего больше». «Спасибо, но не стоило беспокоиться. Я отлежусь, а завтра буду чувствовать себя намного лучше. Если можешь, передай ребятам мои извинения, но я не смогу прийти к ним на праздник». «Прости, но врать не стану», — припечатала Криста, распахивая ставня. На улице уже стемнело, так что в комнате стало немногим светлее. И то большей частью благодаря фонарям, которые уже загорелись, разгоняя ночной сумрак. Причем здесь ложь?» — удивилась я. «Ты не настолько устала, чтобы не идти на праздник. Просто не хочешь?» «И что? Ты собираешься меня заставить?» — усмехнулась я с интересом, покосившись на соседку. «Нет, не собираюсь». «Просто ты всячески пытаешься отгородиться от всех. Не планируешь заводить личные контакты», — пояснила Криста, присаживаясь на свою постель. «Это преступление?» «Нет. Хочу дать тебе совет. Понимаю, ты его не просила и даже можешь отказаться. Я тоже была на твоем месте». «Сомневаюсь. И помню, каково это — приехать в чужой город и вдруг оказаться членом семьи, которую не хотела, да и не звала». У меня ведь никогда не было семьи. Отца я не знала, а мать умерла совсем молодой. Родственников у нас не имелось. Меня приняла улица. Неизвестно, что бы из меня выросло, да и осталась бы я до сих пор в живых, но во время одного из рейдов меня поймали и обнаружили дар целителя. Довольно сильный. Не скажу, что меня это обрадовало. Скорее, нет. Однако мое мнение никого не интересовало. Я молча слушала соседку. Не скажу, что желала этой исповеди, но и останавливать ее не стала. После окончания учебы в училище я некоторое время перебивалась случайными заработками. Без связи и без законченной академии в хорошую лечебницу меня не брали, а в простых платили гроши, да и жилья не предоставляли. Зато мужчин, которые хотели воспользоваться, было пруд пруди. Сюда я приехала озлобленная и готовая на все ради того, чтобы заработать много денег. Столько, чтобы никто и никогда не смел указывать мне, как жить». «Что-то изменилось?» «Я сама?» — едва заметно улыбнулась Криста. «Я ведь упоминала, что привыкание к отряду заняло у меня две недели». Я кивнула. «По идее, могло бы и больше. Однако вмешался случай. Мы нарвались на засаду». Это раньше твари из совеса нападали поодиночке, хаотично, стремясь убить. Сейчас они стали умнее, сбиваются в стаи, устраивают засады. В такую мы и угодили. Криста немного помолчала. Я сторонилась парней, помогала, работала, но старалась держаться особняком. И от Эмбы тоже. Она была магом общей практики до Патриши. И что с ней стало? Жива. — ответила Криста. — Каким-то чудом осталась в живых. Однако ее списали. Конечно, выплатили компенсацию, она не уехала, работает в лечебнице. Но за стену больше не выходит. Из-за меня. Если бы я... Если бы я тогда помогла ей, если бы не закрылась... В общем, к чему я веду? Не повторяй моих ошибок. Здесь, за стеной, это может стоить кому-то здоровья, а иногда и жизни. «Сомневаюсь, что мой отказ от участия в празднике может привести к подобным последствиям», заметила я, откидывая одеяло в сторону и опуская ноги на пол. «Может и так. Но твое присутствие точно не станет лишним. Никто не просит тебя танцевать, веселиться и гулять. Просто приди, посмотри. Всего один час». В итоге я позволила себя уговорить. И даже настойку выпила. Не всю. Лишь несколько глотков, но она действительно взбодрила и придала сил. Переодевшись в брюки и длинную темно синюю тунику с разрезами по бокам, я заплела волосы в косу, обулась, накинула новое пальто, которое оказалось гораздо теплее моего старого, и вместе с Кристой вышла на улицу. «Ребята будут ждать нас у загонов с ирбисами», сообщила девушка, ведя меня куда-то в сторону. «Мы поедем на ирбисах», — притормозила я. «Нет, конечно», — рассмеялась Криста. «Просто там удобнее собираться». Большую повозку я увидела почти сразу, стоило нам миновать столовую и свернуть налево. Мы почти подошли к ней, когда внезапно тишину вечера нарушил чей-то весьма недружелюбный рык, заставивший меня замереть, вслушиваясь. На вопле тварей он не походил. Те скорее напоминали карканье или лай, переходящий вой. Весьма неприятный звук. По крайней мере, его так описывали. А это был рык настоящего хищника, огромного, опасного и почему-то одинокого. Не зная с чего вдруг меня посетили такие мысли, но я действительно уловила его одиночество и тоску, которую он отчаянно прятал за яростью. «Не обращай внимания», — заявил Кей, спрыгивая со ступенек повозки и пропуская нас вперед. Шрам сегодня на редкость злой. Ты несправедлив к нему. Он просто скучает. Отозвалась Криста, первой собираясь в повозку, где уже сидели молчаливый Елин и зеленоглазый Эмос. Ага, страдаем мы, рык снова повторился, только теперь он звучал тише и не таким грозным, но все равно полным боли и одиночества. Я невольно задержала дыхание, вслушиваясь в тоскливые нотки. «Это Ирбис второго наездника?» — поинтересовалась я, присаживаясь рядом с Елином. «Не слишком удачное соседство, но выбора у меня особого не было». «Да, он тяжело переносит разлуку, особенно столь длительную», — кивнул Кей, забираясь на место извозчика. «Поскорее бы Рейнер вернулся». Через пару секунд наша повозка тронулась в путь. «Я думал, ты не придешь. Вдруг заметил эмма обращаясь ко мне. «Кристо уговорила», — призналась я. «Она умеет, но ты молодец, что выбралась». Я кивнула, повернув голову в сторону и наблюдая за тем, как проплывают мимо нас дома и разного рода постройки. Таким нехитрым способом я давала понять, что не готова для беседы. И первое время это помогало, пока внезапно я не почувствовала, как Елин слегка придвинулся ко мне и тихо прошептал на ухо так, чтобы никто не услышал. «Пряха, я чувствую в тебе дар пряха.